Глава четырнадцатая. Марис. Семь дней до убийства. Трехэтажный дом Петриса в дюнной зоне Юрмалы окружал забор из кованой решетки. От массивных колонн на фасаде к подножию дюны забегала расширяющаяся в нижней части мраморная лестница. Сбоку от нее вымощенная мозаичным кирпичом площадка вела в два двухместных гаража. Машина Марисы остановилась перед въездными воротами. Видеокамера, установленная на облицованном известняком столбе забора, повернулась в их сторону, и створки ворот медленно разошлись в стороны. Когда они въехали во двор и вышли из машины, Петрис в джинсах, вязаном жилете поверх майки пола и в домашних шлепанцах уже стоял на крыльце и приветственно махал рукой. Поднимайтесь, это лестница — самая большая глупость в моей жизни. Но для вас, надеюсь, она не проблема». В просторном фойе с подогреваемым мраморным полом для них были приготовлены две пары шлепанцев, точно таких, как на ногах Петриса. Проникновение висело прямо напротив входа, и хозяин дома с гордостью указал на картину. «Видите, уже успел поменять экспозицию. По-моему, в этом своя тематическая логика». «Уверен, что в ваш дом проникнуть совсем непросто». Моррис выразительно посмотрел на две камеры видеонаблюдения в холле, и Петрис легко рассмеялся. «Осторожность никогда не бывает лишней. Ну, вы-то знаете об этом лучше меня. Мой дом — моя крепость». «Да, да еще умная. Иногда дом угадывает мои желания быстрее, чем я успеваю о них подумать. Здесь целый набор защитных систем». «А при мне всегда тревожная кнопка. Стоит ее нажать, окна и двери перекрываются стальными щитами, и через пять минут здесь будет вся юрмальская полиция. И часто у вас случаются подобные визиты?» «Тьфу-тьфу!» Петер сделал вид, что сплевывает через левое плечо. «Не сгласьте! Дом строили в лихие девяностые, помните те времена? Вот тогда пару раз даже бронежилет надевал». «Щиты, кстати, защищают не только от злоумышленников, но и от прослушки. А если злоумышленник будет уже в доме, или кто-то перехватит ваши сигналы, и щиты отгородят вас от тех, кто придет на помощь?» «Что?» — Петерис озабоченно почесал подбородок и нахмурился. «Такое мне не приходило в голову. Надо будет об этом подумать. Вы эксперт и в этой области?» Он распахнул двустворчатую дверь в гостиную, и лига застыла в восхищении. В центре комнаты высокий сводчатый потолок поддерживала колонна, которую по всему периметру опоясывал огромный океанариум. За стеклом среди кораллов и прилепившихся к ним живописных актиний неспешно перемещались рыбы, переливавшиеся всеми цветами радуги. Казалось, и плавники, и цветки актини колышутся в такт, струяющийся из невидимых динамиков музыки. Настороженность, не оставляющая ее после слов Мариса, что Петрис входит в список тех, кто потенциально мог быть причастным к установке прослушки, понемногу таяла. Их знакомство в галерее было совершенно случайным. За весь вечер в ресторане он лишь один раз покинул компанию, чтобы позвонить по телефону, и то по его словам, чтобы предупредить своего водителя. Для чего такой милый и открытый человек станет строить против них какие-то козни? «Нравится?» — это не то слово, — сказала она, не отрывая глаз от удивительного сооружения. Возле дивана в дальнем конце комнаты низкий журнальный столик был сервирован на три персоны. Петрис усадил их в мягкие кожаные кресла с видом на океанариум, и показал на закуски. Лет десять назад я был по делам в Узбекистане. Меня там водили по всяким высоким кабинетам вплоть до дворца президента. И везде, как знак гостеприимства, предлагали одно и то же: чай, орехи и набор сухофруктов. Прекрасный обычай. При нем ничто не отвлекает от серьезного разговора. Мэрис посмотрел на висящие по обе стороны камина небольшие картины, потемневшие от времени широкие позолоченные рамы окружали полотна с классическими библейскими сюжетами, о которых он имел самое отдаленное представление. Понятным было только одно. Это живопись настоящих мастеров старой школы и, судя по всему, баснословно дорогая. Вы ведь пригласили нас не для разговора о картинах, верно? Не покидавший до сих пор лица Петериса образ старичка-добрячка сполз, словно стертой резинкой, и на смену ему пришло выражение жесткого и расчетливого дельца с колючим, прожигающим насквозь взглядом. От этой внезапной метаморфозы ладони Лиги вдруг похолодели, и она плотнее прижала их коленям. «Консультантов любить у нас и без того пруд пруди, только не принимайте это на свой счет. Ваши оценки мне искренне понравились. Но ваша очаровательная помощница упомянула вчера о вашей профессиональной деятельности». что меня заинтересовало гораздо больше. Не скрою, я навел кое-какие справки. О вас, говорят, разное, но из всей оценочной шелухи я вычленил главное. Вы не всегда вписываетесь в формальные рамки и умеете добиваться результата. Вы разбираетесь в бухгалтерии и финансах, и ваше агентство готово решать деликатные вопросы. Я ничего не упустил, Только если эти деликатные, как вы выразились, вопросы не отождествляются с криминальными. Разумеется. Иначе бы мы с вами тут не беседовали. Я уже не молодой человек, и все, что у меня осталось, это моя репутация. Кстати, очень рекомендую этот чай. Такого вы не найдете в супермаркете. Мне подарила его китайский посол. Очень любопытная, надо сказать, женщина. Петрис разлил чай из изящного фарфорового чайника, и по комнате разошелся ароматный запах жасмина с горьковатым привкусом миндаля. Хозяин первым сделал маленький глоток и жестом пригласил гостей последовать его примеру. а Во вчерашнем ресторане Петрис изображал из себя рубаху парня, но сейчас каждый его жест был отточен, как в безупречно отработанной восточной церемонии. Он молча допил чай, поставил чашку на столик откинулся на спинку дивана и только тогда продолжил долгие годы я был рабочей лошадкой бизнес дети семейные проблемы и прочее я был уверен что стоит чуть чуть отпустить вожжи и все полетит в тартарары я выстроил бизнес империю но фактически был в ней одним из винтиков и я понял это кажется только после поездки на восток узбекистан конечно с нашей точки зрения ужасная страна но эти их неспешные ритуалы Я рассчитывал на очень серьезную сделку. Мне была назначена встреча во дворце. Я приехал в назначенное время, но вместо опаздывающего президента меня встретил его помощник, очень умный и эрудированный молодой человек. На столе стоял чай с традиционным угощением. Он сказал, что хозяин немного задерживается. Сначала я нервничал. Мне казалось, что ко мне проявляют неуважение. Мы с помощником провели в ожидании два часа. Нет, не в ожидании, а в очень приятной, очень неспешной беседе об археологических раскопках, о древней мозаике и других подобных вещах. Я был просто очарован и вдруг понял, что наша бесконечная суета служит только одному — заполнить собственное время, сделать его незаметным. Но его надо замечать. С того момента во мне что-то переменилось. Теперь я делаю все, чтобы наслаждаться оставшимся мне временем. Наверстываю упущенное. И больше всего мне жаль, что Нелли, это моя жена, не дожила до моего понимания. Петерис посмотрел на океанариум и надолго замолчал. Движения рыб завораживали. Особенно, когда рыбы проплывали мимо актиний. Казалось, растения вот-вот проглотят одну из них. Но живой цветок только колыхался, и рыбы... благополучно покидали его пределы. Может быть, он был достаточно сыт? Пауза затягивалась, словно Пэтрис в полной мере пытался передать им ощущение неспешности или загадочности жизни. И Моррис осторожно предположил. «Вы стали реже появляться в компании?» «Верно, номинально я все еще управляю всем, но реально бизнесом занимаются мой сын и топ-менеджеры, а я наверстываю упущенное». Хожу по художественным галереям и театрам, пью чай. Общаюсь не с теми, с кем надо, а с кем мне интересно. Вот с вами, с Андрой. В ней есть какая-то загадка. А еще с музыкантами, художниками, спортсменами. Спонсирую одну команду. В этом и есть смысл богатства, как вам кажется. Марис поставил на стол чашечку. Возможно, не берусь судить. Когда я общаюсь не с тем, с кем надо... Это значит, что у меня нет работы. И кроме чая, ничего другого себе и не позволить. Вы упомянули топ-менеджеров. Вам кажется, что вас обворовывают? Если бы все было так просто. Петрис еще раз пытливо оглядел гостей, как бы взвешивая, можно ли им довериться. И, наконец, решился. У нас многое зависит от госзаказов. И мы постоянно выигрываем тендеры. Слишком постоянно. Топ-менеджеры. получают за это очень хорошие бонусы. Но у меня появились сомнения. Я всегда прислушивался к своей интуиции, и до сих пор она меня не подводила. Сейчас не лихие девяностые. Экономическая полиция, КНАБ... Нет, пока никаких намеков на это не было, но если что, не хочу никому доказывать, что я не верблюд. Пожар лучше гасить, когда почувствовал первый запах гари. или убедиться, что это лишь запах. Только сделать все надо очень деликатно, чтобы никого не вспугнуть и не обидеть. Поэтому вам нужен несистемный человек со стороны. Такой, как вы, бюджет расследования будет неограничен. В рамках разумного, разумеется. Мэрис неспешно сгреб горстку изюма и кинул несколько ягод в рот. Предложение было заманчивым. Да что заманчивым! Ради таких заказов и было создано агентство. Он задумчиво пожевал изюм и кивнул. Это наш профиль, но прежде у меня будет к вам много вопросов. И мне нужен будет полный доступ ко всем документам и личным делам топового менеджмента. Даже к содержимому их рабочих столов это возможно? Петрис медленно поднес чашку с чаем к губам, но так и не сделал глоток. Его пальцы слегка дрогнули. С электронными файлами проблем нет. Я покажу финансовую документацию со своего компьютера. По остальному... У меня есть мастер-ключ от всех кабинетов. фе первого этажа круглосуточная охрана. И кафе для сотрудников и посетителей. Попасть на верхние этажи можно только на лифте с электронной картой доступа на свой этаж. Если мы приедем в конце дня, как бы для совещания... Вам никто не помешает осмотреть все, что вы считаете нужным. Но время будет ограничено. а Приезжать таким образом несколько вечеров подряд вызовет подозрение. Черт, я уже говорю как заговорщик. Это в собственной же компании. Пары часов мне хватит. У вас, надеюсь, не слишком много топ-менеджеров? Глаза Петериса подобрели, словно кто-то щелкнул невидимым переключателем. И перед ними вновь возник... Старый чуёк, добрячок.